Но я по обыкновению спешила, и мне было не с руки тащить с собой большую жестяную банку. И я снова пообещала зайти в ближайший день. Он сокрушенно покачал головой. — Поймите, наконец, что в подобной ситуации есть некоторая прелесть, — оправилась я. Приятно жить, осознавая, что где-то на свете ждет себя банка варенья. Я забрала злополучную банку через год после того, как она была куплена. Александр Трифоновичу дома не оказался. Он заседал в комитете по государственным премиям. Комитет в тот год рассматривал вопрос о присуждении премии поэми «Дом у дороги». Когда проходило голосование, Твардовский, разумеется, вышел. «Дому у дороги» присуждена была вторая премия по поэзии того года единогласно, за вычетом одного голоса самого Твардовского. Через некоторое время, в тяжелую пору, мы снова часто стали встречаться на всевозможных собраниях. Помню, мы оказались рядом на тягостном, длинном, мучительном собрании, и словно наперекор всему происходящему, а вернее именно наперекор, я начала болтать со своим соседом, рассказывать ему старые анекдоты, давать забавные характеристики и ораторам. Твардовский мрач не поначалу быстро, однако, и охотно откликнулся, и от души смеялся и смешил меня встречными репликами. Так мы и скоротали время, словно бы жили в другом измерении. И вдруг в короткую паузу Александр Трифонович нагнулся ко мне и тихо спросил удивительно добрым, даже трогательным голосом. — Но все-таки скажите мне честно, ждет вас сейчас где-нибудь на свете какая-нибудь банка варенья? Я растерялась и не нашла, что сразу ответить. А по пути домой подумала. Ну, разумеется, взять хоть эти несколько часов дружеской болтовни и смеха вопреки всему происходящему, да и его доброе участие. Но вообще-то он с людьми сходился трудно, и в его отношениях с ними часто сквозило некое отчуждение, отстраненность. Когда Константина Симонова только что избрали в Верховный Совет, и он стал депутатом от Смоленской области, я спросила у него, как складываются их отношения с Твардовским. «Он, по-моему, воспринимает меня как некое странное заморское животное. Ну, что-нибудь вроде кенгуру», — подумал, сказал Симонов. И вот эта кенгуру вдруг запрыгала по его родной смоленщине. Он, по-моему, несколько озадачен и своего отношения еще не установил. Мне думается, что Симонов чересчур образно воспринял довольно понятное недоумение Твардовского, вызванное тем, что депутатом от его родных мест стал Симонов, в то время как его почему-то избрали от Владимирщины. Немало должно было пройти лет, немало пришлось пережить вместе, и немало довелось съесть вместе с Олей, этим двум очень разным людям, для того, чтобы отношения между ними стали по-настоящему добрыми. В трудных ситуациях Симонов всегда оказывался рядом, и Твардовский понял и оценил его отношения. Константин Симонов стал редактором литературной газеты в начале 50-го года, а Твардовский сменил его на посту редактора Нового мира. На протяжении последующих нескольких лет они дважды сменялись на этом посту, и, может быть, эта связь и стала истоком их сближения. Но тогда, в начале 50-го, Твардовский пришел в журнал впервые. Я обрадовалась за него. По-моему, нет для писателей более интересной, общественно-полезной работы, чем издательская, редакторская. Но времена были нелегкие, и было ясно, что перед Твардовским неизбежно встанут трудные задачи. Через некоторое время он позвонил мне и спросил, не напишу ли я для журнала стихи в майский номер «К пятилетию победы». Я пообещала подумать и постараться. Заказ был почетный, и задача близкая и дорогой и, в свою очередь, спросила его, как он относится к своему назначению. «Кто-то меня заставил», — ответил он, несколько уклончиво, но в то же время достаточно определенно. Ну, что до стихов, то я их написала и к сроку передала в журнал, но Твардовский их не напечатал, не показались. Они были опубликованы к той же дате в литературной газете. Помнится, я не была огорчена и уж во всяком случае не была обижена на него. И даже пыталась объяснить одному нашему общему другу, что поэт имеет право не принять стихи другого поэта, даже интересные стихи, и вовсе не обязан это всегда убедительно мотивировать. И тут уже начинается самая серьезная часть моих воспоминаний – Твардовский и современная ему поэзия. Твардовский – редактор журнала, в котором, как в каждом журнале, есть отдел поэзии.